Один из паблишинги студия Amperfect представляют Владимир Посмыгаев Элирм Книга вторая Глава первая «Ура! Добрались!» Танк отвесил мне звонкую пять. «И прошу заметить, ни разу не сдохли!» Я кисло поморщился, потирая напрочь отбитую кисть. Тоже мне достижение. Можно подумать, мы проделали двухгодичный марш-бросок вдоль берегов Амазонки, от Перу и до западного побережья Атлантики. «Это как минимум!» Гордо улыбнулся Герман, а затем на мгновение отвлёкся неожиданно резко шагнул в сторону, скованув ногой увесистый гриб. Хм, странно, что случилось? Да нет ничего, показалось. Слушай, а вы русские все такие смурные? Да, кроме тех редких счастливчиков, что не мучаются от скуки безысходной рутины, нудности труда и отсутствия перспектив и не задаются лишний раз вопросом, почему. Хм, ясно качок предпочел не вдаваться в детали. «Но как бы то ни было, это уже в далеком прошлом, Исследовательно тебе бы стоило начать постепенно набираться оптимизма и радоваться мелким свершениям». «Ты прав, постараюсь исправиться». Мы стояли на вершине последнего холма, пристально разглядывая грандиозную и величественную постройку древних альвов и дваргов. Накрытая шапкой лентикулярных облаков...» Статуя Аргентависа опиралась на вершины двух симметричных гор, буквально впиваясь в их пики бронзовыми когтями и выдавливая наружу струящиеся к подножию ручейки киноварно-красных камней. За холмом природный ландшафт сменялся как по мановению волшебной палочки. Буйная растительность уступала место чахлой траве, низкорослым кустарникам и мхам, напоминающим тундру. А чуть вдалеке, и вовсе преображался в подобие дороги гигантов в Северной Ирландии, тропу из сотен и тысяч соединенных между собой базальтовых колонн. Стоило добавить парочку грязевых ванн, тучи темпоральных дождей, и мы смогли бы воочию лицезреть наглядную иллюстрацию одной из игрушек Кодзимы. «Чую, придется попрыгать». «Это точно. Ты тоже так и не выучил прыжок Августа?» «Угу». Я коротко взглянул на табличку параметров. Ловкость вообще не хочет прокачиваться. Застыла на девятнадцати единицах, и хоть ты тресни. А вбрасывать свободные очки жалко. Аналогичная ситуация. Но ничего. Герман продолжал сохранять позитивный настрой. С моим показателем силы я в лёгкую смогу забросить тебя на любую колонну. Разбежался. Сейчас как вложу оставшиеся сорок очков туда же и посмотрим, кто кого будет забрасывать... «Только попробуй! Среди нас двоих места хватит лишь для одного танка!» «Уа!» — послышалось из рюкзака. «В смысле троих! Прости, Винни!» «Уа!» А вот это было обидно. Кажется, ему не нравится, когда его так называют. Кстати, по всей видимости, скакать горными козлами нам и не понадобится. «Почему?» «А ты погляди!» Я ткнул указательным пальцем в ближайшую из колонн. «Видишь закладки?» Вбитые в скальные трещины металлические колышки с петлями и веревками на конце. Кто-то постарался облегчить маршрут будущим путникам и даже лестницы сделали. Одну по крайней мере я вижу точно. Вон вторая. Герман указал на скопление антрацитовых черных колонн чуть поодаль. И третья. Вот и отлично. Пойдем. Спустившись с холма, мы быстро преодолели остаток пути, а затем принялись карабкаться по базальтовым цилиндрам, плотно прилегающим друг к другу, но расположенным на разной высоте. Задачка оказалась не из простых. На полпути лестницы с веревками закончились, и поэтому теперь нам то и дело приходилось сперва спускаться вниз, а затем, через каждые 5-10 метров, снова взбираться наверх, постоянно подпрыгивая и подтягиваясь ухватившись за скошенные края уступов. Да еще и сам камень оказался до ужаса гладким и скользким, будто бы его намеренно отполировали и хорошенько натерли воском, аккурат перед нашим с Германом появлением. Фух, я посмотрел налево. Танк раскорячился в нелепой позе промеж двух колонн, упираясь одновременно спиной и подошвами ботинок. «Гер, ты куда?» «Хочу взобраться повыше и посмотреть, что к чему». Возможно, получится найти более удачный маршрут. А то уже битый час плетёмся, как черепахи, и всё никак не дойдём. Каждый раз думаю, что вот-вот увижу врата, а их всё нет и нет. Странно. И поселение людей не видать. Хорошая мысль. Давай, я тут тебя подожду. Я устало присел на корточки, затем материализовал в руке бутерброд и бутылку воды. Откусив самый сочный кусок в очередной раз с удовольствием засмотрелся на окрестности. Природа Элирма явно не испытывала проблем по части изобразительных средств, и в этом плане стоило отдать ей должное. Даже дорога гигантов казалась прекрасной в своей бесплодности и мертвом великолепии. Эдакая локальная долина смерти с весьма замысловатыми трехмерными геометрическими узорами. «Ой!» — послышалось секунд через тридцать. «Что случилось?» «Кажется, соскальзываю!» Танк отчаянно елозил в паре метров от вершины, стараясь найти более подходящую точку опоры. «Блин! Сейчас упаду! Помоги!» «Как? Батут тебе соорудить? Или поймать, как ребёночка?» «Не знаю! Скорее!» «Да чтоб тебя!» Я заметался в поисках подходящего варианта. Ничего мягкого, кроме подушек и спальников, у нас в наличии не было. Лестницу не построишь, верёвку бросать бесполезно а самостоятельно забраться наверх, чтобы подталкивать его руками, безоговорочно тянет на премию Дарвина. «Могу телекинезом подзад нападать, хочешь?» «Да, давай!» — прокряхтел Герман. «Ну смотри, за язык никто не тянул». Я подошел ближе и прицелился, наведя навершие посоха прямо на пятую точку медленно сползающего качка. «Бум!» Мускулистое тело резко устремилось ввысь, выгнувшись весьма причудливым образом. Грудь и тазобедренная часть вперёд, руки и ноги назад. Думал, напарник окончательно сорвётся. Но нет. Тот всё-таки умудрился покошачьи извернуться в полёте и уцепиться за скользкий уступ. А спустя секунду втащил свою тушу наверх. «Ай, больно! Пятьдесят единиц здоровья снял!» «Ничего не знаю», — сам попросил. Хотя спокойно мог расслабиться и падать. Достижение полетели, работает безотказно. Не хочу его тратить впустую. Тоже верно, согласился я. Ну так как? Видно что-нибудь? Погоди, дай отдышаться. По торчащим с края вершины ботинком я понял. Герман все еще лежит. Ты хоть представляешь, насколько мощно бьет твое заклинание? Догадываюсь. А на что похоже? На удар боксерской перчаткой? Скорее на поцелуй с электричкой, пущенной под откос, и при этом доверху груженной цементом. Это прекрасно. Я довольно хмыкнул, воображая действие заклинания, прокачанного до максимального уровня. Лёгкий взмах посохом, и могучая статуя Аргентависа с грохотом заваливается на спину, погребая под собой целый лес и отламывая зажатые в когтях пики гор. Падают камни, не сходят лавины а по ногам ударяет сейсмическая волна возмущённо всколыхнувшейся почвы. Эпично. Но реально ли? А как насчёт закона сохранения энергии? о о Напарник наконец-то встал на ноги и принялся сканировать взглядом округу. Оказывается, мы почти дошли. Сотня метров на десять часов, и всё. Ещё я вижу врата и поселение людей. До него не более километра. Много их там? Трудно сказать. На Навскидку, десятки и сотни человек. Целая деревня с мегалитом посередине. Минуточку. А это что такое? Герман, почему-то мне решительно не понравилась та нотка удивления, промелькнувшая в голосе. Эо, тут в воздухе висит какая-то крошечная сфера, похожая на мыльный пузырь. Написано... «Аномалия семьсот двадцать один! Как интересно! Умоляю, не трогай! Щелк! Ой! Щелк-щелк-щелк-щелк-щелк!» Где-то глубоко под землей зашевелились древние механизмы, запуская всеохватывающую цепную реакцию. Что-то тяжело ухнуло. Следом по барабанным перепонкам ударил приглушенный банг. Пошли волны вибраций а через десяток секунд базальтовые колонны, словно кабины лифта, медленно поползли вниз, формируя идеально ровную площадку с высокими и неприступными откосами по краям. Цилиндр, с болезненно съежившимся качком, опустился последним. Я встретил его, недовольно уперев руки в боки и стараясь вложить во взгляд как можно больше презрения. — И что ты опять натворил? — Я не хотел. — промямлил тот. Всего лишь протянул руку, а та аномалия взяла да и лопнула, брызнула миллионом цветастых осколков. Сказал же, не трогай. И как нам теперь выбираться отсюда, из этого колодца? Блин, прости, сейчас что-нибудь придумаю. Ага, конечно. Вспышка. Получено достижение «Сталкер первого ранга». Шанс обнаружения аномалии в непосредственной близости от вас повышен на 10%. Шанс успешной активации аномалии повышен на 10%. Внимание! Герман Велор и Эо Вайоми стали первыми людьми версии 21А, что смогли обнаружить и успешно активировать аномалию 721. Коэффициент награды за успешное прохождение испытания повышен на 100%. Это хорошо или плохо? Удивлённо спросил танк. «И о каком испытании идёт речь?» Проигнорировав вопрос, я заозирался по сторонам, предчувствуя неладное. Случайно или намеренно, но наша ловушка до боли походила на пресловутую гладиаторскую арену. За одним единственным исключением. Вместо желтоватого песка под ногами блестел отполированный камень. «Только не это...» «Сейчас что-то будет, да?» «Это как пить дать, Герр. Возьми-ка всякий!» Я материализовал эпический меч лысой шельмы и стальную крышку от депривационной камеры, искусно переделанную августом в каплевидный щит. Затем переключил внимание на посох, перепроверяя боезапас. Вся троица доступных слотов мгновенной активации под завязку заполнена телекинетическим ударом, каждый мощностью под 200 единиц маны больше выдавить из себя не смог, иначе рисковал серьёзно травмироваться от перенапряжения. По ощущениям, это отдалённо было похоже на попытку надуть постоянно уплотняющуюся грелку. Прямо-таки наглядная иллюстрация третьего закона Ньютона. Внимание! Инициирован процесс запуска испытания «Рамногор». Максимальное время успешного прохождения испытания — 60 минут. Попыток — одна. Осталось волн — Десять из десяти. Сражайтесь или умрите. Звук невидимого колокола эхом раздался по округе, от чего каменные стены завибрировали в мощнейшем резонансе, невольно напомнив мне библейскую легенду о Трубах Иерихона. Какая прелесть! Я зачем-то ощупал локтевой сустав, дабы убедиться на месте ли приёмник инвалитационных батарей, хотя необходимости в этом явно не было. Четыре манопатрона давно установлены в БМИИ-1 и с тех самых пор томятся в ожидании своего часа. Внезапно повеяло холодом. Следом коротко мигнули три вспышки фотоаппарата. Волна первая из десяти. Мы удивленно уставились на гостей, материализовавшихся на дальнем участке арены. Это были худощавые полуразложившиеся тела с пепельно-серой кожей, вооружённые древними топорами и облачённые в выцветшие лохмоти с редкими вкраплениями проржавевшей брони, хлипкой и отваливающейся буквально на каждом шагу. НСАй, как всегда, услужливо вывел подсказку, стоило сфокусировать взгляд на противнике. «Беспокойный ИГВ. Нежить пятого уровня. Здоровье сто процентов». И это всё! Трое слабеньких зомбаков!» Усмехнулся Герман, покрепче стиснув рукоять меча и издав характерный звук скрипа кожаных перчаток. «Пожалуй, этих я возьму на себя». «Собственно, я и не возражаю». Танк зашагал в сторону врагов, а затем неторопливо перешел на бег, постепенно набирая скорость. Мертвые игвы синхронно среагировали на угрозу и начали было заносить топоры для встречной атаки, но поздно. Качок стремительно разогнался и уже нёсся как локомотив, выставив перед собой щит на манер тарана, а оказавшись в радиусе действия способности, активировал рывок. Смазанный силуэт красноватым росчерком прошелся прямо сквозь прогнившие тела, буквально разрывая их на части. «Страйк!» Я одобрительно похлопал и шагнул в сторону, пропуская мимо летящую голову с торчащим из нее пеньком перебитого позвоночника. — Котята! — Герман брезгливо отряхнул налипшие на металл ошметки дохлой органики. — Удивительно, как быстро человеческая психика адаптируется под ситуацию. Подумаешь, впервые в жизни увидели зомби. — Это да! Напарник выглядел крайне довольным, наконец-то опробовав способность в реальном бою. Минута томительного ожидания, и снова волна холода с последующими вспышками микропорталов. Волна вторая из десяти. На этот раз врагов было пятеро. Четыре беспокойных игва шестого уровня и игв палач седьмого. Последний выглядел гораздо бодрее, без видимых признаков разложения. Да и двигался более плавно, с легкостью удерживая ржавый полуторный меч, а не волоча его по земле в отличие от остальных. Полагаю, теперь моя очередь? Если хочешь. Разумеется, хочу я вышел вперед, мысленно прикидывая расстояние, на котором выстрел телекинеза достанет всю толпу целиком. Прокачав заклинание до первого эпического ранга, я увеличил диаметр энергетического сгустка до 65 градусов или 3900 угловых минут. А это равносильно тому, как если бы я выставил перед собою 6,5 кулаков, где скрытое от обзора пространство как раз-таки и станет областью поражения. Весьма недурно. Получается, можно смело бить по врагам с расстояния в 4 метра и дальше. Что ж, попробуем. В отличие от Германа, я не ринулся галопом в атаку, а встал прямо посреди арены в ожидании, пока мертвецы не доковыляют сами. При этом воображение уже вовсю рисовало картинку киношного лучника, замершего перед надвигающейся лавиной вражеской армии. Лошадиное ржание... Топот копыт, дождь, грязь, натянутая тетива, скребущее по щеке оперение и крики командира «Ждём, ждём, ждём! Огонь! Огонь!» Бум! Телекинез разметал игвов, словно садовая воздуходувка, опавшую листву. От мощнейшего удара заклинанием не умер только палач. Его шкала здоровья резко скакнула в красную зону, Замерев на отметке в 23% Главарь отлетел на несколько метров назад и упал навзничь А я в свою очередь почувствовал, как у меня прямо-таки чешутся руки Август так долго и усердно нас тренировал Что теперь мне отчаянно хотелось сражений Причем не лупить врагов с безопасного расстояния А хорошенько зарубиться вблизи Блокировать, уворачиваться, нападать Ощущать напряжение связок, тяжесть оружия и отдачу при нанесении удара. Быть в центре событий, а не на периферии. И, быть может, даже получить парочку мелких ранений и гематом, как наглядное свидетельство боевой доблести. «Эо, ты чего застыл, как истукан? Враг уже поднимается!» Я тряхнул головой в попытке отогнать навязчивое желание. Игв Палач окончательно встал в полный рост подобрал оружие и продолжил без опаски переть на пролом, отсвечивая в сумраке неестественно яркой краснотой опустевших глазниц. Вот он сокращает дистанцию, подходит на опасное расстояние, вскидывает тощие, но жилистые руки и заносит над головой меч. А я все стою. Ржавое лезвие начинает обратное движение по высокой дуге, и лишь в последнее мгновение я отскакиваю в сторону, И наношу сокрушительный удар концом посоха прямо по морщинистому затылку покачнувшегося вперёд противника, разбивая череп, словно перезрелую тыкву. Как бы то ни было, но 30 единиц силы — не шутки. Интерфейс НСА мигнул оповещением о повторном взятии десятого уровня, который я так и не восполнил с тех самых пор, как был нечаянно убит Августом. «Влад, ты в порядке?» — немного взволнованно поинтересовался Герман. «Откуда эти суицидальные наклонности? Он же чуть тебя не зарубил. Ты маг или кто?» «Даже не знаю», — честно ответил я. «По правде говоря, изначально я выбрал магию как единственную альтернативу своему неумению драться. Но после изнурительных тренировок с Августом меня прям-таки тянет поработать руками». «А-а, всё понятно». «Волна третья из десяти». «Что именно тебе понятно?» У меня то же самое было, еще когда, будучи подростком, записался на секцию бокса. Через пару недель работы у мешка кулаки так и чесались дать кому-нибудь в морду. Но ничего, огребешь десяток увесистых оплеух, получишь пару открытых переломов и мигом передумаешь скакать в авангарде. Посмотрим. Мы спокойно переговаривались, наблюдая, как в нашу сторону плетутся уже восемь врагов шесть беспокойных иглов седьмого уровня и двое палачей восьмого. «А что тут смотреть?» — возразил качок. «Даже моему невооруженному взгляду отчетливо видно. Твое призвание — магия, а не воинское искусство. Ты не станешь терпеть боль?» «Да ну! И когда это ты затесался ко мне в психоаналитике? И что дальше, док? Расстановки по Ахеллингеру? Тесты Люшера и пятна Роршаха?» Ладно, хорошо. «Тогда докажи!» — Герман протянул мне эпический меч. «Иди и заруби эту нежить руками, без магии, а я посмотрю!» «Да без проблем!» Я поудобнее ухватился за рукоять трофейного оружия, картинно хрустнул шеей и решительно направился в сторону мертвецов, предвкушая добротную схватку. Сражение продлилось недолго. Обратно я вернулся минут через пять, баюкая левую руку, довязь ингалятором здоровья и подволакивая ногу, распоротую от бедра и до самого колена. «Ты прав, ну его в баню!» Я сплюнул кровавый сгусток, затем оторвал висящий на соплях рукав куртки, попутно ощупывая разбитый при падении локоть. «Ну, если тебя это утешит, то держался ты более-менее достойно!» «Ай, закрой варежку!» — скривился я. Тоже мне эксперт. На! Я снова передал другу меч. Иди и воюй. Следующие два раунда сражаешься ты, а я, пожалуй, передохну. Восстановиться надо. Волна четвертая из десяти. Очередное понижение температуры и уже тринадцать вспышек микропорталов. А вообще превосходно, что ты его сохранил. Герман завороженно разглядывал блестящее лезвие клинка. «Идеальное оружие для танка!» «Почему-то я был уверен, что вы с Августом его продали, как и доспех заступника Барки». Я улыбнулся, однако решил промолчать, не желая выдавать секрет раньше времени. Учитель советовал передать комплект эпической брони напарнику тогда и только тогда, когда я буду безоговорочно уверен в его преданности. А пока что этот момент не настал. В прошлой жизни... Я вообще достаточно часто принимал необдуманные решения и делал поспешные выводы, и поэтому на сей раз постараюсь повести себя гораздо мудрее. И дело вовсе не в том, что мне было жалко дарить ему столь дорогие предметы, а скорее в моих опасениях. Потому как стоит Герману облачиться в броню, то в случае конфликта победить его будет крайне непросто. Или же вообще невозможно. Поэтому еще какое-то время, но... Я попридержу доспех у себя. Необходимо покинуть начальную зону и посмотреть, насколько изменится поведение танка в тот самый момент, когда мы окажемся среди большого скопления людей, и он будет поставлен перед сложным моральным выбором — продолжать путешествовать со мной или же уйти, соблазнившись более выгодным предложением. Хотя, скорее всего, я излишне перестраховываюсь и друг ни за что меня не предаст. Но думаю... Август бы поддержал такое решение. Как говорится, доверяй, но проверяй. Бум! Хачок активировал сейсмический удар, разом уронив две трети толпы, а на устоявших иглов применил рассечение, размашистый удар по области, сдобренный красочным спецэффектом и двукратно усиленный за счет одноименной способности артефакта. Тела мертвецов переломило будто соломинки. Я задумался. Как-то все просто. Слишком просто для загадочного испытания, на которое еще никто из людей ни разу не натыкался. Волна пятая из десяти. Влад, покончив с нежитью, Герман вышел победителем, однако на этот раз даже его неплохо покоцали. Предлагаю сражаться вдвоем, а то с каждым разом их количество и уровень стремительно растут. Не хотелось бы жаловаться, но уже становится тяжеловато. Да, ты прав. Я встал сбоку от танка в ожидании новой партии гостей. По глазам ударила череда мельтешащих вспышек, и на арене материализовалось уже два с небольшим десятка врагов. Четырнадцать беспокойных иглов восьмого уровня, пять палачей девятого и два военачальника двенадцатого. Последние выглядели гораздо серьезнее остальных. Крупные, мощные. На голову выше палачей и полностью увешанные прочной кольчужной броней. Я покосился на таймер. До конца испытания сорок две с половиной минуты. Есть предложение? Поинтересовался напарник. Да. Помнишь, как мы усмирили медведицу в лесу? Предлагаю действовать по уже проверенной схеме и не получится. Они рассредоточились по арене, всех не достать». Поэтому предлагаю дослушать и не перебивать. Так вот, Плантаков. Я вешаю на тебя ободрение, затем ты обегаешь врагов по кругу, параллельно активируя провокацию, и носишься таким образом ровно до тех пор, пока они не собьются в плотную кучу, и как только это произойдет, бьем одновременно телекинезом и сейсмикой, все просто. Звучит разумно. Согласен. Тогда вперед! Я активировал единственный баф, выпустив в Германа пучок серебристого света. Вау! А вот это шикарная вещь! казалось, напарник даже подрос. «Охренеть! У меня все параметры разом скакнули на 20%, и показатель здоровья увеличился на 160 единиц». «Вот и радуйся, на меня эта способность не действует. Прокачал исключительно ради тебя. А теперь бегом, марш!» «Есть!» Танк шутливо отдал мне честь и сорвался с места, стремительно набирая скорость. «Роу!» Послышался отвратительный боевой клич, напоминающий смесь криков ночных алкашей и воплей тупого подъездного быдла. Видимо, это и была вышеупомянутая провокация. Интересная способность, ничего не скажешь. Даже мне захотелось подбежать и хорошенько зарядить Герману в морду. Но главное, сработало, причем на отлично. Обделенные интеллектом мертвецы, словно стая утят, послушно сменили курс, толкаясь и наваливаясь друг на друга. Однако радовались мы недолго. К удивлению, но спустя всего пару секунд, один из игвов военачальников отделился от общей массы и направился в мою сторону. Я хищно оскалился. Акки ты своевольный паразит. Что ж, давай, иди сюда, поборемся. Внезапно противник выставил перед собой ладонь и практически в упор выстрелил по мне заклинанием. На мгновение мышцы рук чудовищно ослабли, и я выронил посох. И все. Ни урона, ни проклятия, никакой какой бы то ни было иной отвратительной гадости. «Что случилось?» Герман обернулся на звук ударяющегося металла о камень. «Этот колдует. Разоружением. Будь осторожнее». «О, что-то новенькое!» Я не стал наклоняться. Просто спрятал оружие в карман пустоты, а затем заново материализовал виртуальную проекцию себе в руки так сказать, вариант для ленивых. Врагу это решительно не понравилось. Военачальник издал леденящий душу крик, сделал пару тяжелых шагов навстречу и... неожиданно побежал. От испуга я отпрянул назад, но вдруг споткнулся о чью-то оторванную ногу, потерял равновесие и плюхнулся на задницу. Как оказалось, да нельзя вовремя. Меч противника со свистом рассек воздух в паре сантиметров над головой, а затем крутнулся восьмеркой и ударил, но уже вертикально, сверху вниз. Банк! Не могу сказать, что это было запланировано, однако я все-таки умудрился в последнее мгновение поймать лезвие клинка вилкой посоха и им же ударил в ответ телекинезом, опустошив при этом один из слотов заклинаний. Меч отлетел обратно к владельцу и со всей силы угодил тому прямо в лоб, сломав обе кисти, и разрубив мертвеца вплоть до солнечного сплетения. «Готов!» Параметр удачи увеличен на одну единицу. «Ну ты даешь!» Герман как раз пробежал мимо, показав мне большой палец. «Красиво отбил!» «Благодарю!» «Готовься! Иду на финальный забег! Подберу еще троих, что отбились от стаи, и можем гасить!» С этой группой мы справились более-менее легко. Симбиоз двух способностей разом выкосил более половины врагов, а остальных серьезно поранил. Получив парочку мелких царапин, Герман вошел в какое-то подобие боевого иступления и как заведенный крушил иглов направо и налево, орудуя не только мечом, но и щитом. Тяжелые чугунные удары плоской поверхностью буквально сминали мертвецов, разбрасывая их в разные стороны, словно жалкие кегли. «Гер, хорош, успокойся, все уже сдохли давно!» а? Ты этого военачальника уже в подмётку превратил. Я ткнул концом посоха в размазанную по базальту нежить. О, и правда. Нерационально расходуешь силы. Сейчас будет шестая волна, и если не ошибаюсь, то перед нами предстанет уже тридцать четыре противника. С чего ты это взял? А всё просто. Сперва их было три, потом пять, следом восемь, тринадцать и двадцать один. Ничего не напоминает? Нет, пожал плечами Кочок. Это ряд Фибоначчи, где каждое последующее число является суммой двух предыдущих. И если с шестой волной материализуются 34 мертвеца, то значит далее будет 55, 89, 144 и 233. Так что это еще цветочки, ягодки будут потом. «Вот дерьмо! Если это правда, то мы точно сдохнем!» «Не факт», — возразил я. «Волна шестая из десяти». «Терпимо. Более-менее». «Угу. Волна седьмая из десяти». «А вот сейчас я уже не уверен. Возможно, и сдохнем». «Влад, у тебя остались ингаляторы маны? А то я практически пуст». «Да, держи». «Волна восьмая из десяти». «И можно еще парочку со здоровьем? Ох, у меня почему-то задница огнем горит, даже сесть не могу». Так у тебя стрела торчит из ягодицы. Серьезно? Танк удивленно покрутил головой. Ух, поганые игвы-стрелки, паразиты. Блин, чувствую, со следующей толпой мы точно не сдюжим. Попробуем. Есть один способ. Какой? Вот. Я устало материализовал перед собой десяток пузырей мозгобойни. Будем бить их по флангам и прессовать в одну большую кучу. А затем закидаем коктейлями Мимултова. А это идея. Да, только смотри аккуратнее. Не дай бог попадёшь под разоружение и в самый неподходящий момент уронишь бутыль себе под ноги. О, нет, гореть я точно не хочу. Слушай, а может заранее их подожжём, и ты снова упрячешь мозгобойню в карман, а затем просто напросто материализуешь у нежити прямо над головой. А не потухнет? С чего бы? Насколько я понял, заклинание материализует предметы в точно таком же состоянии, в котором они были до этого. Да даже если и потухнет, ничего страшного. Хорошо, давай пробовать. Волна девятая из десяти. Грязные, потные, израненные. Мы сидели спиной к спине, наспех закидываясь всей доступной едой. Улучшенная регенерация и ингаляторы здоровья работали исправно однако организм буквально вопил от ужаса и настойчиво требовал немедленного пополнения запаса строительных элементов. До последней волны оставалось менее минуты, а мы, мягко говоря, не готовы. И вместе с тем я был доволен. И чуть ли не улыбался, выпивая залпом сырое яйцо пещерного раруга. Как ни странно, но причиной для радости оказался именно Герман. Потому как, положа руку на сердце, стоило честно признать, «Напарник хорош». Как боец он был гораздо сильнее меня и в конце девятой волны сработал на все десять баллов из десяти. Бил, крушил, блокировал, уворачивался, падал и мгновенно вставал, несмотря на полученные раны, и при этом ни на секунду не упускал из виду меня. Более того, пару раз даже сам альтруистично подставлялся под грады ударов, сметая атакующих меня мертвецов и отзываясь на периферии сознания неким прообразом двухметрового спасительного тарана. Я, в свою очередь, тоже положил немало врагов, однако в случае с Германом это был тонкий расчёт и упор на воинское мастерство, а в моем – банальная удача и грубая сила заклинаний. В один момент от обилия вражеских целей я буквально потерялся. Дерёшься с одним, ударяешь телекинезом, оставляя в толпе широкую просеку, будто пророк Моисей разделяет на двое Красное море, сбоку подходят ещё пятеро, отступаешь назад – Утыкаешься в спину сражающегося с танком Игва-Воителя. Слава богу, напарник тоже это заметил и предложил немедленно сменить тактику. Теперь мы консолидировали усилия и сражались в соответствии с каноном любой РПГ-игры. Танк впереди, прикрывая щитом, маг позади, контролируя фланги. На этом положение наших дел резко пошло на поправку. Благодаря БМИИ-1 и запасу инвальтационных батарей, мана у меня было в избытке поэтому я спокойно мог позволить себе поражать заклинаниям даже небольшие группки врагов. Как только концентрация мертвецов достигала приемлемого значения, мы либо одновременно били телекинезом и сейсмикой, либо Герман отскакивал назад, а я материализовывал над головами врагов очередной коктейль Молотова. К слову, мозгобойня горела не хуже бензина и справлялась с на ура. Стихия огня — определенно их слабое место. «Волна десятая из десяти». И вновь повеяло холодом. «Ох, сейчас начнется кататумба», — тихо проворчал я, попутно перезаряжая БМИИ-1. Согнув правую руку в локте, резко дернул кисть на себя, и две пустые инвальтационные батареи с шипением вылетели из экстрактора, оставив в воздухе дуплет голубоватого шлейфа. Неконечность, а прямо такой олдскульный дробовик и так АМ тридцать Что прости, танк непонимающе повернулся в полоборота. Есть такое уникальное природное явление, возникающее каждый год над одноименной рекой в Венесуэле, выражается в возникновении огромного количества молний, бьющих по воде буквально каждую секунду. А, -а, -а! вспышка, всего одна, но очень большая. «Похоже, твой ряд чисел, Фибоначчи, только что выдал осечку», — медленно протянул Герман. «И даже не знаю, что лучше. Пара сотен неупокоенных или вот этот вот хрен?» «Да, здоровая скотина». По спине побежали мурашки. Мы уставились на материализовавшегося гиганта чрезвычайно зловещего вида. Ростом под четыре метра Закованный в толстенный латный доспех и вооруженный огромной шипастой булавой. Даже трудно было представить, сколько весит такая. Килограмм триста, как минимум. Игв, повелитель. Нежить двадцать пятого уровня. Здоровье сто процентов, мана сто процентов. «Е-мое!» Уроженец Германии впервые использовал недавно выученное слово. «Есть идеи?» «Как биться будем?» «То же самое хотел у тебя спросить. Под удар попадаться не стоит. А ещё ёлочки в лесу зелёные, и вода в озере мокрая. Ладно, давай, иди. Я подтолкнул напарника чуть вперёд. Разберёмся по ходу дела». «Почему я?» «Потому что среди нас двоих места хватит лишь для одного танка». «И зачем я это сказал?» Герман грустно поплёлся навстречу финальному боссу. Я бросил ему в догонку ободрение, а сам двинулся в бок, выводя виртуальные проекции с двумя коктейлями Молтова и тремя склянками серной кислоты на максимально доступное расстояние. Пускай до поры до времени повисят в непроявленном виде. Как представится удачный момент, материализую всё добро разом, прямо над башкой бронированного монстра, и тогда посмотрим, как наш их повелитель запоёт. Рок! Напарник основательно привлёк к себе вражеское внимание. Усеянный длинными шипами шлем со скрежетом повернулся в сторону танка. Бум-бум-бум! Тяжёлые шаги отдавали по арене вибрации и сильным грохотом окованных сталью сапог, будто бы за завсегдатые тренажёрки и протеиновые гориллы ежесекундно роняли на пол неподъёмные штанги. Банк! Звонкий удар, веер искр, и красноватый смазанный силуэт. Герман активировал рывок, обегая врага по касательной. Очевидно, он метил в подмышку, так удачно подставленную при неторопливом замахе булавой. Однако в самый последний момент промахнулся, угодив по толстенному краю нагрудника. Великан круто развернулся. Слишком круто для столь внушительных габаритов послышался неестественный сипящий звук, отдаленно напоминающий утечку воздуха на борту МКС, а следом за ним пушечным снарядом в качка прилетела магическая копия булавы, материализовавшаяся буквально за считанные мгновения. Бум! Получив чудовищной силы удар, напарник болезненно вскрикнул и выронил щит. Левая рука повисла безвольной плетью, окропляя базальт густыми и частыми каплями крови. Открытый перелом! По всей видимости, сразу в нескольких местах нехорошо. «Эо!» В то время, как Герман пятился назад, я стоял позади великана и уже вовсю колдовал над карманом пустоты, торопливо корректируя проекции снарядов. «Извлечь!» «Передвинуть правее и выше!» «Извлечь!» «Отдалить на метр вперёд!» «Извлечь!» «Оставить без изменений!» «Подтвердить!» «Подтвердить!» «Подтвердить!» Хруст битого стекла, шипение кислоты и рёв пламени дедовского самогона Икф-повелитель зашелся в неистовом потустороннем вопле, полыхая огромным факелом и разбрасывая вокруг веера огненных брызг. Почувствовав новый источник угрозы, финальный босс Рамнагора избрал для себя новую цель и дергающимися ломанными движениями направился в мою сторону. «О, чёрт! Я бросился на утёк, огибая арену по кругу. «Бум! Бум! Бум!» Тяжелая поступь догоняющего меня монстра напоминала отдаленную канонаду корабельных орудий. С... Услышав характерный звук, я поддался инстинктам и резко упал на живот, вдребезги разбив коленную чашечку. Как оказалось, вовремя. Магический близнец чудовищного оружия пронесся над головой и со всей дури врезался в стену, оставив на одной из колонн глубокую выщербленную вмятину, стрещенной от верхушки и до самого основания. «Попади такая по пояснице, и всё!» Располовинит к чёртовой матери. «Сссс, да чтоб тебя!» Перекатываюсь влево и вскидываю посох, спешно разряжая второй занятый слот. «Данг!» Ожившая иллюзия булавы и телекинетический удар встретились на середине пути, разорвав вечерний сумрак красочным фейерверком разбившихся друг о друга заклинаний. Я коротко взглянул на показатели противника. «Икф, повелитель!» «Нежить двадцать пятого уровня», «Здоровье пятьдесят три процента», «Мана сорок два процента». «Рохк!» Мимо пронёсся смазанный силуэт врубившего допинг напарника. Герман воспользовался замешательством монстра и хорошенько полоснул того по приоткрывшимся ребрам. Благосерная кислота и коктейли Молтова исправно делали своё дело». Элементы латного доспеха разъедало буквально на глазах, образуя в броне дымящиеся дыры и широкие прорехи. Стоило мертвецу отвлечься и повернуться в сторону танка, как из положения лёжа я ударил его телекинезом аккурат по сгибу коленей. Бух! Здоровенная туша с грохотом свалилась на землю, выпустив из рук булаву. «Герман, гаси его! Всем арсеналом!» «Так я бы с удовольствием! Мана кончилась! Интеллект это всего 12 единиц!» На последней фразе качок обрушил на нежить тяжелую серию ударов. Обычных, рубящих, но оттого не менее смертоносных. Изъеденные кислотой куски металла разлетались в стороны словно опилки. Я прицелился. На «Насчет три, замри и скажи! А!» «Раз, два, три! а а послушно выполнил указания и в следующее мгновение едва не поперхнулся ингалятором маны материализовавшимся прямо посреди широко раскрытой пасти. «Посыба!» — металлический хруст, и на землю падает обслюнявленный баллончик с ярко выраженными следами укуса. Напарник успел нанести еще дюжину обычных ударов и парочку сдобренных заклинаниями, прежде чем Икф-повелитель мощнейшим апперкотом отправил того в далекий полет. Увидев, как Герман ударился затылком о стену и свалился переломанной куклой, я испугался и в следующее мгновение сделал то, чего никак не мог от себя ожидать. Наплевав на весь страх, боль в разбитом колене и чувство самосохранения, я рванул в сторону поднимающегося монстра и изо всех сил вогнал зубья посоха глубоко тому в задницу. Бум! Телекинетический удар динамитной шашкой прогремел изнутри, буквально разорвав повелителя иглов на десятки разнокалиберных ошмётков. Воу! Повисла тишина, прерываемая лишь звуками падающей плоти. Еще около минуты я пребывал в глубоком шоке с головы до ног, облепленный смердящим паштетом из полуразложившихся внутренностей. Вспышка. Получено достижение подрывник первого ранга. Разрушительная сила производимых вами взрывов увеличена на 20%. «У тебя отвратительное чувство юмора» прошептал я, обращаясь к вездесущей системе. «О, дерьмо!» Герман наконец-то пришёл в себя и медленно перевернулся на спину. «Ты как, живой?» «Нет». «Хорошо. Мы победили?» «Да, вот только очень тебя прошу. Пожалуйста, когда в следующий раз увидишь аномалию, ради всего святого не трогай её, а лучше вообще ничего не трогай. Никогда». Просто держи свои любопытные загребущие лапы в карманах. Ух, да ни за что на свете. И почему опять холодом тянет? Не знаю. Вспышка. Только не это. Опять? Черт подери. Уа! И тебе добрый вечер.